Словарь терминов и сокращений. АН-детектор – прибор, способный обнаруживать локальные аномалии. Аномалии локальные – особые области пространства, возникающие в зонах. Бывают стационарные, кочующие и мерцающие. Появляются и исчезают со случайной периодичностью. Антинова – вакцина, которая, будучи введенной внутривенно, останавливает процесс изменения – Если он начался сравнительно недавно, возвращает измененным нормальное человеческое сознание, превращая их в лояльных. Однако у нее есть побочный эффект. Введение дозы следует повторять раз в 2-3 месяца, а иначе резкое ухудшение состояния здоровья и смерть. АПБР – Агентство противодействия биологическому риску. Новая спецслужба, созданная после возникновения первой зоны Краснотайгинской для борьбы с вредоносными факторами зон – проникающими оттуда на чистые территории мутантами и измененными террористами, новыми. Состоит из оперативного, научного и аналитического корпусов. Оперативники – люди, которые охотятся за новыми и проникают в зоны с целью обнаружения и консервации обломков, то есть выведения их в режим отсутствия излучения. Аналитики – люди, осуществляющие информационную поддержку оперативников. Как правило, они на передовую не суются, но находятся постоянно на связи с оперативниками, которым прикреплены. Научники занимаются разработкой и усовершенствованием средств защиты от вредоносных факторов зон и средств уничтожения новых и обломков. В последнее время особый упор делается на работу с лояльными, создание из них боевых единиц на службе АПБР. Глушители – вид измененных, способных подавлять паранормальные способности других. Животноводы. Измененные и способные управлять животными. Замор. Локальная аномалия, высасывающая жизненную силу. Зона. Аномальная территория, непосредственно окружающая пробужденный обломок источник, характеризуется высоким псионическим и мутагенным излучением, а также наличием многочисленных локальных аномалий. На территории зон практически не действует связь за исключением спутниковой и то с оговорками. Быстро выходят из строя элементы питания, аккумуляторы автомобилей и разного рода электроника. Полеты над зонами крайне затруднены, так как излучение обломков быстро выводит из строя электронную начинку и двигатели самолетов и вертолетов, особенно летящих на небольшой высоте. Большое количество катастроф привело к директивному запрету полетов над зонами, за исключением сверхвысотных самолетов. Измененные Люди, подвергшиеся излучению обломков источников в критической дозе. В результате они обретают различные паранормальные способности, но полностью утрачивают человечность. Измененное сознание делает их фактически безжалостными биороботами. Как правило, измененные, за исключением посвященных и тех, кто достиг четвертой ступени изменения, обладают лишь одной паранормальной способностью. Истребители Люди, подвергшиеся жесткому мутагенному излучению источников обломков, практически полностью теряют разум, превращаясь в бешеных хищников. Характеризуются желтым цветом глаз и передвижением на полусогнутых. Божаки-истребители имеют оранжевые глаза и способны плеваться кислотой. Кинетики измененные, обладающие способностью к телекинезу. Климатические аномалии области экстремальных климатических условий бывают жаркие и холодные. Летучка. Локальная аномалия хаотической гравитации. Все движущиеся предметы, попадая в нее, сначала теряют массу, как в невесомости, взлетают, а затем разрываются на части разнонаправленными гравитационными потоками. Лояльные. Измененные, которым на раннем этапе изменения была введена антинова, остановившая изменения сознания. Они получают паранормальные способности, но сохраняют человеческие качества – Однако им требуются периодические инъекции антиновы, иначе вакцинальная ломка и смерть. Метеоритный дождь состоявшееся 19 лет назад космическое событие падение на северное полушарие Земли многочисленных космических обломков источников, которые пробуждаются после разрушения их защитной оболочки и начинают трансформировать вокруг себя биосферу Земли, создавая аномальные зоны. Н-Детектор Прибор для измерения интенсивности излучения источников. НМП. Новый мировой порядок. Террористическая организация измененных, поставившая цель уничтожить человечество. Члены организации в обиходе именуются новыми. Отжившие. Так новые называют людей. Палачи. Новый вид измененных. Обладают стойкостью к паранормальным способностям других. Их собственный дар – интенсивное болевое воздействие. Пауки – вид высших измененных, способных создавать на довольно значительных территориях сети из низших и даже из мутантов. Каждый живой организм сети – глаза, уши если понадобятся, руки такого паука. Он от них получает информацию и через них способен активно воздействовать на противника там, где это нужно. Пираманты – измененные со способностью управления огнем. Пневматики – измененные, способные управлять воздухом. Могут либо удушить человека на расстоянии, либо просто взорвать ему легкие. Посвященные. Измененные высшие ступени, связанные непосредственно с источниками и служащие посредниками между ними и остальными измененными, вроде как выразителями высшей воли. Провалы. Локальные аномалии, имеющие вид черной бездны и затягивающие в себя все живое. По ночам из провалов выбираются бесформенные черные создания, пятна пожирающие всех, кто им попадется. Пространственные аномалии. Бывают двух типов. Обычные перемещают тех и то, что туда попало, в какое-то другое место. Важен физический контакт. Если в такую аномалию шагнут двое одновременно, но не касаясь друг друга, их может выбросить в разных точках, с разбросом до нескольких сотен метров. Циклические создают замкнутую область пространства, в которую можно попасть, но из которой практически невозможно выбраться. Пророки. Чрезвычайно редкий вид измененных, наделенный предсказательскими способностями. Это очень капризный и плохо управляемый дар. Прыгуны. Крысы-мутанты. Крысы – единственные животные, которые подвергаются мутации под воздействием излучения источников. Они увеличиваются в размерах до полуметра в холке и обретают феноменальную прыгучесть. Псиблокиратор. Микроприбор, защищающий от псионического излучения. Имеет вид маленькой бусины крепится за ухом. Псидетектор – прибор для измерения интенсивности псионического излучения. Псионики – измененные, способные воздействовать на сознание людей, подчинять их себе, куклы, или даже частично подселять свое сознание в их тела, сосуды. РПД – расчетная предельная длительность пребывания в зоне, без защитных средств, вследствие превышения которой наступают необратимые изменения организма. Сверхбыстрые. Измененные, способные перемещаться на невероятных скоростях. Сеятели. Другое название обломков источников. Носители космического разума, запрограммированные на изменение Земли с постепенным очищением ее от человечества. Сирены. Измененные, обладающие сверхубедительным голосом, который воздействует на всех, кто его слышит, даже через телевещание, убеждая в абсолютной правильности и справедливости того, что говорит сирена. Сталкеры, вольные сталкеры, люди, обладающие высокими навыками выживания в экстремальных условиях, сделавшие свои профессии и походы в зоны. У них несколько способов заработка. Они добывают с территории зон нечто ценное для заказчиков, выступают проводниками для любителей экстремального зонного туризма и, самое криминальное занятие, добывают и продают кровь измененных для тех, кто хочет обрести паранормальные способности. За это их преследуют власти, так что сталкеры вынуждены вести наполовину нелегальный образ жизни. А необходимую для зоны экипировку вещества типа стана и антиновы им приходится добывать на черном рынке за большие деньги. Стан. Вещество, способное консервировать обломки источники, полностью блокируя их излучение. Становые бомбы используются для ликвидации новообразованных зон. Но радиус их действия маленький, а потому сначала следует установить точное местоположение обломка что приходится делать оперативникам АПБР. Еще жидким станом заряжают дротики транквилизаторных пистолетов штатного вооружения оперативников, в дополнение к огнестрелу. Эти дротики временно блокируют паранормальные способности новых. На истребителе действуют как транквилизатор. Сувайворы: Люди, обладающие редкой генетической аномалией, дающие иммунитет ко всем паранормальным способностям измененных и значительную стойкость к вредоносным факторам зон также со временем получают способность воздействовать на вероятность, повышая шансы на то, что произойдут нужные им события. Управление А. ФСБ. Подразделения ФСБ, занимающиеся делами, связанными с зонами и измененными. В чем-то схожи по функционалу САПБР. Фризеры. Измененные со способностью воздействия сверхнизкими температурами. Чума Л. Лесногорская чума. Вирус, созданный лесногорским источником. Действует только на людей, очень заразен, убивает в течение нескольких дней, вызывая у больных на начальном этапе повышенную агрессию и жажду крови. Основные внешние признаки заболевания – бледность, красные глаза с синяками под ними и желтые ногти. Щитовики – измененные, способные создавать локальное силовое поле. Эгрегор-сеятели – единое ментальное пространство источников по типу ноосферы, через которые они общаются и получают информацию. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Алексей Упшинский.